Рен. Глава сорок Сквозь пелену дыма Рен увидела лежащее мёртвое тело Радберна, опалённое с головы до ног. Стамент был разбит в дребезги, и она с облегчением обнаружила, что снова может двигать ногами. Роза скатилась с неё. «Что случилось?» «Кажется, мы...» Рен оглядела дымящиеся руины, которые всего несколько мгновений назад были светилищем защитника. Все было ярким и пылающим, на алтаре лежали тела. Потолок оказался полностью разрушен, и стекло все еще падало, как капли дождя. Одна из стен рухнула, и вдалеке, у подножия холма, Рен заметила стремительные воды серебряного языка и серые паруса гевронских кораблей. Алрик возглавил паническое отступление гевренцев Солдаты и дворяне ковыляли вниз по холму, крича о магии, яде и проклятиях. В проходах и среди камней стонали ведьмы, приходя в сознание. Роза ушла помогать шенну и Селесте. Рен, пошатываясь, поднялась на ноги и решила найти Банбу. Она заметила ее, лежащей на боку у края святилища. «Банба!» Она, похрамывая, подошла к бабушке. «Очнись, Банба!» Старая ведьма застонала. «Моя маленькая птичка!» — прохрипела она. «Моя маленькая!» Она замолчала, опустив голову. «Я здесь, Банба! Я иду!» Ноги Ренна лились свинцом, грудь болела при каждом шаге. Впереди неё из массы стонущих тел появился геврнский солдат и медленно пошёл к Банбе. Он добрался до неё раньше Рен и с лёгкостью подхватил бесчувственную ведьму на руки. «Нет!» — рванулась Рен, но зацепилась ногой за сломанную ступеньку. Она рухнула на колени. Когда девушка с трудом поднялась на ноги, солдат уже спускался с холма. «Стой!» — Рен, спотыкаясь, выбралась на траву. У неё сильно кружилась голова, и зрение было затуманено. «Ты не можешь забрать её! Она наша!» Солдат продолжал идти, оставляя горящее святилище далеко позади. «Пожалуйста!» — закричала Рен срывающимся голосом, бросаясь вниз с холма к реке. По инерции ее скорость увеличивалась. Она не могла позволить ему плыть с бамбой. Она была единственной семьей, которую Рен когда-либо знала, единственной, у кого был план на будущее, на трон, за который они так упорно боролись. «Она стала бы потерянной без бабушки». Банба стала бы потерянной без ведьм. Она не могла позволить им забрать её. Она не позволит. К тому времени, когда Рен достигла подножия холма, её ноги дрожали, а лёгкие горели. Она потеряла Банбу из виду. Солдат, должно быть, отвёл её на один из кораблей, и последние гевронцы поднимались по трапу, готовясь отплыть. Рен заметила Тора, который с напряжённой спиной и мрачным видом поднимал тело мёртвого принца на королевский корабль. Эльски медленно брела рядом с ним. Её хвост был опалён, а шерсть испачкана сажей. «Тор! Подожди, пожалуйста!» Тор остановился. Он обернулся и посмотрел на Рен с такой болью в глазах, что у неё защемило сердце. «Пожалуйста! Они забрали мою бабушку!» Её глаза наполнились слезами, когда она, спотыкаясь, направилась к кораблю. «Пожалуйста! Не дай им забрать её у меня!» Тор поморщился. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, как раз в тот момент, когда на палубу вышла принцесса Аника, всё ещё залитая кровью своего брата. Его челюсть напряглась, поведение мгновенно изменилось. «Убирайся отсюда, ведьма!» — сказал он, словно не знал Рен. «Тебе нечего делать на корабле!» Его глаза вспыхнули, но Рен проигнорировала его предупреждение. Она не хотела его защиты. Она хотела вернуть бабушку. Она сделала шаг вперёд. «Пожалуйста, возьмите меня!» «И что нам с тобой делать?» спросила Аника жестоким и насмешливым голосом. «У меня тоже есть магия!» в отчаянии воскликнул Рен. «Это же то, чего хочет ваш король, верно? Собственную ведьму!» Губы Аники изогнулись в улыбке. «Ты устроила уже достаточно резни!» она взглянула на Тора. «Тебе не кажется, что ей пора пожинать то, что она посеяла, солдат?» «Думаю, нам пора перестать тратить время и ресурсы на этих берегах», — ответил Тор и пошёл дальше по трапу, не оглядываясь назад. «Очевидно, они все прокляты». Аника перегнулась через ограждение корабля. «Что ж, я предлагаю оставить им прощальный подарок». Тор напрягся. «Я не думаю...» — Аника щёлкнула пальцами. воздухом Фас!» Рен закричала, когда громадный снежный барс спрыгнул с корабля и приземлился на берегу реки. Он бросил на нее один взгляд и тут же бросился вперед. рэн едва удалось сделать два шага, прежде чем когти барса вцепились в ее плечо, и он повалил ее на траву. Он перевернул ее лапой, его пасть покрылась пеной, когда он зарычал. Аника взревела вместе с ним, звук превратился в маниакальный смех, когда зверь вонзил зубы в бок рэн Леденящий кровь-вопль вырвался из её груди. Небо затуманилось, когда её кожа разорвалась. Зубы Барса вонзились в мышцы и кости. Зверь отпустил её так же быстро. и Ирен почувствовала жар её крови, когда она хлынула наружу. Барс закружил вокруг неё, обнюхивая её шею. Он раскрыл массивную пасть и вдруг заскулил, когда из ниоткуда появилось белое пятно и врезалось в него. Эльски угрожающе зарычала на снежного барса, прежде чем разорвать ему горло. Зверь издал пронзительный крик, когда сделал свой последний вдох, и рэн почувствовала ту же слабость, когда легла на траву. Королевский корабль отчаливал вместе с Банбой, и теперь на палубе стоял только один человек. рэн смотрела, как Тор уплывает от нее, и поняла, что не может этого вынести. «Они не могли уплыть! Не так!» Прижав руку к ране в боку, она поползла по траве, зовя свою бабушку. Мир вокруг потускнел, но она ползла и ползла, не обращая внимания на боль, пронзавшую ее насквозь. Долгое время вдалеке трепетали только паруса гевронских кораблей. Вокруг стало темнее и тише. Затем знакомая пара рук сомкнулась вокруг Рен, потянув ее назад. Эльски подошла и села рядом с Рен, И когда последний корабль исчез в тумане, волчица запрокинула голову и завыла.